6. Вот бы все дела были такими простыми. Талли смотрел на извилистое шоссе Токоник-Парквей. В утреннем свете деревья вдалеке сливались в бледно-зеленые пятна. Настроение было хорошее, информация добывалась легко. В качестве награды себе Талли развернул очередную пластинку жвачки и отправил в рот. Привычка, выработавшаяся после того, как он бросил курить, в четвертый или в пятый раз в жизни. Шарон Макинтош оказалась хорошенькой. Длинные блестящие волосы, мешковатые джинсы и свободная джинсовая рубашка не могли скрыть ее форм. — Извините за вторжение, — сказал Тали с хорошо отработанной улыбкой. На нем был новый костюм, очки а-ля Джон Леннон в тонкой оправе, усы а-ля Дэвид Кросби, бейсболку он снял, а песочные седые волосы, по-мальчишески, взъерошил, чтобы выглядеть как можно более безобидно. С той же целью он изобразил легкую сутулость. Занятия актерским мастерством давали свои плоды. «Келл говорит, что вы тут самый лучший специалист». Произнес он и начал плести улыбающийся Шерон про дом, который недавно купил в Редхуке. Недалеко, но и не слишком близко. Подробности он уточнил в Гугле по пути сюда. И что хочет обставить его в стиле ранней Америки. И, между прочим, добавил, что разведенной детей у него нет. После экскурсии по дому Шерон сварила кофе, они сели за кухонный стол, и она принялась задавать вопросы о его новом доме и записывать его сходу придуманные ответы. Он рассказал о керамике Маккоя, упомянув несколько деталей, которые узнал у Кэла, и о том, что сам он ищет вазы, из которых можно сделать светильники. «Вы шутите!» — воскликнула Шерон. «Моя подруга Алекс только что купила маккоевскую лампу у Кэла. «Теперь моя очередь сказать. Вы шутите? У меня есть знакомая по имени Алекс, которая коллекционирует такую керамику. Может быть, у нас есть общие знакомые?» «Моя Алекс — это уменьшительное, от Алексис». Она заглотила наживку. «Ну да, как и моя». «Алексис Верде?» «А, нет». Огорчение на лице. «Алексис Берковиц». Но все равно совпадение. Я имею в виду, что они обе коллекционируют керамику Макои. «Ваша Алекс живет здесь?» «В городе. Мюррей Хил, уточнила Шэрон и спросила, знает ли он, где это. И он сказал нет, хотя знал. Талис с улыбкой слушал ее объяснение, что это в Иссайде на Манхэттене, в районе 13 Тринадцатых улиц. Вот как он умеет заставить людей рассказывать ему то, о чем он даже не спрашивал. Затем он пошел к своей, взятой на прокат, машине и вернулся с двумя вазами от Маккоя. «Я купил это для Алекс, Берковец, а не Верде. Так ведь да?» «Как зеленый по-итальянски». Она кивнула, и теперь он знал, как пишется эта фамилия. «Но вы очень милые, и я хочу, чтобы одна из них осталась у вас». Шерон стала отказываться, но он настаивал, и она в конце концов выбрала зеленую и предложила ему еще чашечку кофе. Но он уже получил то, зачем чем пришел, и сказал, что ему пора. Она напомнила, что ждет по электронной почте фотографии его нового дома, и Тали пообещал в скорости их выслать. Непременно. Через два часа, припарковав машину на открытой стоянке, он стоял на Манхэттене, наблюдая за зданием в Мюрей хилл адрес которого легко нашел в интернете, но Алексис Верда пока не появлялась. Он уже успел поговорить с привратником, который подтвердил, что Верда здесь живет, но ее нет дома. Теперь, с противоположной стороны 32-й улицы, он смотрел на здание, наблюдая, как один консьерж сдает смену, а другой заступает. Потом он увидел приближающуюся по улице блондинку и сверился с фотографиями, которые нашел в Фейсбуке и Инстаграме. Тали подошел на несколько шагов ближе, встал за перегородкой автобусной остановки и проследил, как Верды направилась к подъездной дорожке здания, где остановилась поболтать со швейцаром. Он наблюдал за их пантомимой, ее легкой улыбкой, игривой ухмылкой привратника, потом она скрылась в здании. Тали выждал 10 минут, затем направился к дому, приготовив речь для Алексис Верда, «Старый друг Шэрон, только что о вас говорили». Он собирался перейти улицу, когда она вышла из здания, перебирая толстую стопку конвертов и журналов. Она была еще красивее, чем на фотографиях, Стройная и стильная из тех девушек, которые не обращают на него внимания, но сейчас очень кстати. Она направилась в центр города по Лексингтон-авеню, и он последовал за ней. Улица была многолюдной, и идти за блондинкой, держась за спинами нескольких человек, было легко. Тали увидел, как Верде положила половину почты в сумку, а остальное выбросила в урну и пошла дальше». Дав ей отойти, он натянул пластиковые перчатки и достал почту из мусора, заработав брезгливый взгляд от какой-то хорошо одетой женщины. Просмотрев объявление для жильцов, он нашел адресованное конкретно Алексис Верда и убедился, что это действительно она. Остальное он выбросил обратно в урну и пошел дальше, глядя, как элегантная блондинка переходит улицу. Черные брюки, туфли на высоких каблуках, легкий светло-серый шарф тянется следом, как дымок». На светофоре загорелся красный. Тали все же бросился через дорогу, уворачиваясь от машин, но когда он выбрался на другую сторону, Верда уже исчезла. Обшаривая глазами улицу и ругаясь, Тали добежал до угла, где успел заметить ее у входа в метро. Стоя в нескольких шагах от нее на платформе, он краем глаза наблюдал за ней, подождал, пока подойдет поезд и она сядет в него. Тали зашел следом. Свободные места были, но она не стала садиться, и он тоже встал, спиной к ней. но так близко, что чувствовал запах ее духов. На подходе к станции поезд резко затормозил, и он потерял равновесие. Верды протянула руку и спросила, все ли с ним в порядке. Ее голос едва было слышно за скрежетом открывающихся и закрывающихся металлических дверей, и поезд снова тронулся. Он кивнул и отошел, чтобы она не запомнила его, хотя он добавил к своему костюму темные очки и другую бейсболку. Тали стал смотреть на красочную рекламу средства от угрей, и зря Рука непроизвольно потянулась к щеке, где оставались следы подростковых оспин, повод для насмешек, настолько обидных, что он погрузился в воспоминания и чуть не потерял Верды, когда она вышла на следующей остановке. На улице солнце сияло так ярко, что даже в темных очках приходилось щуриться. Люди шли быстро, и она тоже. Талия окинул взглядом мешанину зданий Бауэри, новых, старых, чугунных, с впечатляющими фасадами и богато украшенными деталями, замедлил шаг, лавируя между посетителями, толпящимися в кафе перед гостиницей, и у него мелькнула мысль — хорошо бы посидеть здесь с этой блондинкой, а не бегать за ней. Она остановилась и заглянула в здание со стеклянным фасадом. И Талли, добравшись туда, сделал то же самое. Он запомнил название «Новый музей» и окинул взглядом модернистскую башню в форме Зиккурата. Примечание. Зиккурат представляет собой башню из поставленных друг на друга параллелепипетов или усеченных пирамид. Конец примечания. Это напомнило ему об одном из его любимых курсов в местном колледже «История западного искусства». Верда перешла улицу, и он последовал за ней подождал, пока она вставляла ключ в разрисованную дверь большого кирпичного здания. Когда дверь за ней закрылась, он проверил звонки. Никаких имен, только номера, и отошел, давая ей несколько минут на срочные дела. На углу двое молодых парней явно приторговывали наркотиками перед зданием «Миссии Баури». Примечание благотворительной организации, занимающаяся помощью бездомным» и тому подобным. Конец примечания. Тали рассеянно понаблюдал за ними и пошел обратно к дому. Он уже готов был нажимать все звонки подряд, репетировал свою историю о ее подруге Шерон, когда дверь распахнулась, и он столкнулся с блондинкой лицом к лицу. Тали попятилась, но она успела разглядеть его, и он тоже. Заметил холчевую сумку у нее на плече, которой у нее раньше не было. Как раз подходящий размер для картины. «Вам помочь?» – спросила она. Тали отрицательно покачал головой, погладил усы, чтобы убедиться, что они еще на месте, и пошел прочь, не решаясь оглянуться. Несколько секунд он раздумывал, затем вернулся к зданию миссии. Подозвав двух юных наркоторговцев, Тали сказал им, что ему нужна вон та сумка, и указал на блондинку, которая уже успела отойти на полквартала. Он вручил каждому торчку по 50-долларовой купюре и пообещал еще столько же, если они вернутся с сумкой. Тали успел... потратить три пластинки жевательной резинки и бесчетное количество раз посмотреть на часы, прежде чем парни вернулись с пакетом. Прошло целых 17 минут. «Что так долго?» — не удержался он. Один Нарик сказал, что им пришлось подыскать подходящее место. Другой, приняв позу с хип-хопа, добавил. «Пришлось уронить тело на пол, чувак!» «Что?» — удали пересохло в горле. «Она хоть жива?» Она не хотела отдавать эту гребаную сумку. Она тут, в переулке, неподалеку, добавил другой. Тали дал им еще по пятьдесят баксов, и они исчезли. Пытаясь привести мысли в порядок, он запустил руку в сумку, нащупал край чего-то прямоугольного и твердого, и разорвал пузырчатую пленку ровно настолько, чтобы увидеть край холста. Метро до Квинса было переполнено. Тали стоял, повторяя про себя слова того типа. «Пришлось уронить тело на пол, чувак!» «Господи! Они что, убили ее?» «Это совсем не то, чего он хотел. Его дело искать, а не убивать людей». Тали крепче вцепился в поручень, прижимая сумку к груди. «Но он же ни в чем не виноват, правда? Он только сказал им забрать сумку, а не убивать Верде». Вернувшись в свой маленький офис в Лонг-Айленд-Сити, он достал картину, снял еще несколько дюймов пузырчатой пленки и окаменял. Это была не та картина, за которую он охотился. Вот дерьмо! Он добыл не ту картину, как такое могло случиться. Он содрал оставшуюся пузырчатую пленку, перевернул картину, чтобы сравнить обратную сторону с фотографией, которую ему прислали. Все совпадает. Дата. 1944 год, даже пятна на холсте. Оборотная сторона совпадает, а лицевая нет. Какого хрена? Тали посидел несколько минут, вспоминая уроки по истории западного искусства. Это было давно, и он мало что помнил, но художника на картине невозможно было забыть или с кем-нибудь спутать. Быстрый поиск в интернете подтвердил его догадки. Ни одна из картин не соответствует в точности, но как похоже. Тали выудил из ящика стола старую пачку сигарет, прикурил и затянулся. «Опять сорвался. Но это сейчас неважно. Нужно подумать, разобраться во всем этом». Тали вытащил из стопки комикс про Джимми Олсона, первый в серии. Он обошелся ему почти в 400 долларов на eBay. Больше, чем он когда-либо тратил на один комикс. Но оно того стоило. Это коллекция, которую он считал своим пенсионным фондом. Но и это сейчас не имело значения. Он снова посмотрел на картину, и сделал дрожащими руками пару снимков на мобильный телефон. В голове у него постепенно созревал план».